Астрологи часто подчеркивают, что их прогнозы подтверждаются с вероятностью 70-80%. Правда, при этом они никогда не описывают процедуру подсчета процента правильного предсказания. Чаще всего это либо интуитивная оценка, либо элементарный подлог. Можно сформулировать правила для начинающего астролога. Делай как можно больше предсказаний. Неверные быстро забудутся, а те, которые случайно совпадут с реальными событиями, дадут возможность неоднократно напоминать о них и прослыть хорошим предсказателем. Пообщавшись с астрологами, я убедился, что многим из них достаточно следить за текущими событиями, и настроениями масс, чтобы сделать предвидение с 50% совпадений. Все равно, что пятак вверх подкинуть. Автор журнала «Звездочет» Олег Угольников делит всех астрологов на три типа. Первую группу можно назвать квази-научными или, лучше сказать, наивными астрологами. Они действительно пытаются отыскать зависимость между небесными и земными явлениями. И что самое интересное, им удается обнаружить искомую связь, или, правильнее сказать, тенденцию. Это понятно всем, кто хоть немного знаком с теорией вероятности. Происходит это из-за того, что каким бы большим ни был набор событий, в результате ряда случайных совпадений у них всегда будет проявляться кажущаяся корреляция с небесными явлениями. Правда, эта связь будет носить флуктуационный характер в один момент времени, Она одна в другой другая, и какой она будет потом, неизвестно. Поэтому если составить гороскоп только с учетом таких взаимосвязей, можно очень сильно ошибиться. Вторая категория астрологов – продолжающие или ссылающиеся астрологи. те, которые уже не утруждают себя поиском закономерности и пытаются позаимствовать их у предшественников. Метод ссылки на авторитет доказал свою высокую эффективность во влиянии на умы читателей еще в средние века. Астрологи, относящиеся к этому типу, уже могут отдавать себе отчет в том, что на самом деле искомой связи может вообще не быть, Главное, чтобы этого не понял клиент, но по-настоящему обманщиками являются астрологи третьего самого ортодоксального типа. Можно быть уверенным, что к нему относятся подавляющее большинство современных знаменитых звездочетов. По мнению автора, эти люди прекрасно понимают, Всю живость своего учения и то, что искомой ими связи не существует. Или, по крайней мере, то, что установить эту связь невозможно. И им уже не приходится тратить кучу времени на ее исследование. Нужно лишь сочинить хороший гороскоп. Он же объясняет, как делается хороший гороскоп. мы можем сформулировать основную задачу астролога написать гороскоп так, чтобы каждый читающий его человек имел хотя бы некоторое сходство, хотя бы в одном пункте с описанным. Значительного сходства не требуется. Задача уже намного легче. Кстати, очень часто астрологи постулируют что гороскопы их не должны соответствовать человеку полностью, тем самым просто выдавая себя.